Некоторые копиисты, возможно, связывая различные рукописи, вставили «истинный» между словами «бог» и «даритель жизни». Стоглавый собор постановил, что следует говорить либо «бог», либо «истинный», не произнося оба слова вместе. Глава 9 Так это сделано в рукописи, использованной для издания «Стоглава». Это правило в действительности игнорировалось. Постепенно в Москве стало установившейся практикой читать восьмой параграф символа «Святой Дух, истинный, даритель жизни». Это прочтение закрепилось в поздних копиях самого 100 глава. Так это сделано в рукописи, использованной для издания Кожачникова, Страница 68 Митрополит Макарий и большинство прилатов, членов собора 1551 года, были консерваторами. Они стремились избавить русскую церковь от ее недостатков, но не собирались выводить ничего нового в ее практику и в особенности в догматику. И все же собор дал импульс постепенному подъему новых течений в русской религиозной и интеллектуальной жизни. Открытая и смелая критика собором недостатков в жизни церкви послужила ферментом более сознательного отношения к церковным проблемам среди священников и мирян. Собор провозгласил принцип «Симфонии церкви и государства» что подразумевало определенное ограничение царского самодержавия. Собор подчеркнул важность поддержки образования и основания школ. Решение Собора проверить аккуратность рукописей религиозных работ и церковных учебников и откорректировать их привело к более критичному отношению к древним текстам и к лучшему пониманию ценности учености. Искусство печати не упоминалось в актах собора, но нет сомнений, что митрополит Макарий и, возможно, Сильвестр уже думали во время Стоглавого собора об открытии в Москве типографии. Это было сделано в 1553 году. В связи с далеко идущими реформами, начатыми правительством царя Ивана IV В особенности ввиду необходимости обеспечения членов дворянской армии земельными наделами и предложенных ограничений церковных и монастырских земельных владений, равно как и для введения новых налогов с целью увеличения государственных доходов, было необходимо прежде всего определить размах национальных ресурсов, в особенности размеры земельного фонда для ведения сельского хозяйства, бывшего в то время главным источником богатства России. Уже в 1549 году Ермолай Еразм обсуждал проблему переоценки недвижимости в Москве в своем трактате «Разм». «Благохотящим царем правительница и землемерие». Зимин Пересветов, страницы 133-139. Очевидным первым шагом в этом направлении был новый земельный кадастр. Это было сделано в 7059 году, Анно Мунди, с 1 сентября 1550 года по 31 августа 1551 года. На базе этого кадастра была введена новая единица налогообложения – большая саха. Размер большой сахи как нормы налогообложения варьировался относительно различного типа обрабатываемых земель. Для определения землевладений бояры и дворян равно как и для тех, что принадлежали царским придворным, дворцовые, новая саха составляла 800 четвертей хорошей земли на одном поле, при трехполье, тогда использовавшемся в Москве. Для церковных и монастырских земель размер сахи устанавливался в 600 четвертей. Для земли государственных крестьян черные –